Часть вторая. Ку обычно пользовалась рул в виде серпа. Сейчас она принесла новости. Суи отправил меня. Суи? Каким-то образом пришло письмо из республики Сфелет. Как так? И что? Почему-то кажется, что в письме говорится, что король Сфелиета отправился в столицу бывшей империи Стол и хочет встретиться с тобой напрямую. Король Сфелиета на нашей территории? Я не знаю. Суи не рассказал мне подробно? Что думаешь? Алиер пожал плечами. Ну, какой-то король пришел, но это ничего не меняет. Точно. В Республике с Сфилет, как ни странно, было три короля. Кроме короля демонов Райнера Люта, был еще Вайс Фьюрелл, Мошенник, Лео Варлиеры, королева группы наемников под названием Лазурная Принцесса. Из них, пожалуй, проще всего говорить с Райнером Лютом. С двумя другими, казалось, просто глядя на их карьеру и достижения, можно прийти к выводу, что с ними не договоришься. но мне нравится разговаривать с женщинами, но... «Так где же Суи?» Рифал начал идти. Ку сказала. «Снаружи. Он связал посыльного с письмом?» «Ну? А что, дальше-то не обошлось бы без Суи?» «А... А нет, ну... Что там?» Он направился к выходу из священной пещеры, однако снаружи Ригвальд пентаст, который не являлся Суи, но также был другом детства Рифала, посмотрел на него, а затем протянул письмо, которое держал в руке. «Республика Сфелет хочет заключить с нами союз». Союз довольно неожиданно. Каковы условия? Они расскажут нам правду о том, что происходит в мире прямо сейчас, и будут работать вместе с нами над решением этой проблемы. Если вы поедете в столицу Стоула, там будет войск и он вам все расскажет. Этот мошенник, тогда не стоит и начинать. Я так и подумал. Но внезапно Ку удивленно распахнула глаза. Рефал обратился к ней. Какова текущая реакция? не ответила: Тогда он спросил Рица. «Вы что-то скрываете, верно?» Цвет лица Рица как-то изменился. «Я никогда не имел секретов от Рифала». Однако прежде чем он закончил, Рифал сделал еще один шаг вперед и попытался взять письмо у Рица. Тот сопротивлялся, отступил назад и явно не хотел показывать письмо. «Эй, покажи мне его!» Рифал выхватил письмо, а затем... В письме говорилось следующее. «Эй, привет! Меня зовут Вайс Фьюрелл, я король республики Сфелетт, На этот раз я написал письмо с намерением предоставить информацию людям Империи Гастарк. Первое. Появился шанс заключить союз со страшной республикой Сфелит, который правит злой король демонов. Примите к сведению. Второе. Теперь у нас есть информация об исчезновении богов из этого мира. Если вы станете нашим союзником, вы сможете спросить об этом. Третье. Я, Войс Фьюрелл, буду ждать вас на вашей территории, в столице бывшей Империи Стоул. Четвёртое. Давайте обсудим, как бороться с монстрами, которые называют себя богами. Я думаю, вы знакомы с ситуацией, поэтому знаете, что у вас больше нет времени. А в заключение, я поручил передать это письмо вашей любимой девушке, и теперь она отравлена мной. Яд, как и противоядие, в моих руках. Вы можете проигнорировать приглашение в этот альянс, но тогда она умрет. Если вы не хотите убивать заложника, послушайте, что мы говорим, и приходите к месту встречи. Если вы придете, я не сделаю ничего плохого. Вайс Фьюрел, главный генеральный директор Республики Сфелец. Арифал широко распахнул глаза. «А где Суи? Кто принес это письмо? Где Кефор? Но я думал, что будет именно такая реакция. Но вижу, ты уже пришел к правильному выводу». «А? Он заранее подготовил ловушку, чтобы заманить Гастарк? Они ведь уже попали на территорию Империи. Кроме того, они подготовили заложника. У них есть четкий план, как заставить нас прийти, поэтому я не предоставил тебе подробной информации, а только необходимую ее часть». Я показал тебе важную информацию и спросил, что ты думаешь об этом альянсе. Вспомни, что ты ответил. Конечно, он сказал, что не примет этот союз. Глупо иметь дело с мошенником. Где Кефор? Я не позволю тебе с ней встретиться. Если ты встретишься с ней, это собьет тебя с толку. Все в порядке. Местонахождение Кефор? Нет. «Заканчивай уже. Я не расклеюсь. Когда я вытащил этот меч, Гловел, я пожертвовал жизнью твоей бабушки. «Многие члены семьи, друзья, они отдали свою жизнь, и кроме того я убил бесчисленное количество людей этим мечом. Носея его на спине, я был сбит с толку, Я расклеился. И ты это знаешь. Я смогу убить кефор, кефор Нолис, если будет необходимо. Но ты спрятал от меня кефор. Почему? Причина проста. Когда ты видишь Кефар, тебе больно. Ты говоришь, что все будет в порядке, и ты не расклеишься. Тогда считай это особой предосторожностью. Но если я увижу ее. «Может, мы сможем получить нужную информацию?» Риц поднял руку, он указал в сторону деревенской лечебницы. В настоящее время они, похоже, пытались вылечить кефар. Рифал засмеялся. «Ну, Риц, ты слишком упекаешь меня, верно? Плохо, что Рифал всегда так по-ребячески ведёт себя». «А? Это правда». Рифал направился в сторону лечебницы. «Ну, я скоро вернусь. Не думаю сбегать Ха -ха, хорошо». Деревенская лечебница была не очень большой, естественно. В таком маленьком поселке нет необходимости в крупной больнице. К тому же много жителей деревни было убито при вторжении в бывшую империю стол, поэтому даже если лечебница была небольшая, проблем не было. Кефар лежала на кровати в лечебном кабинете клиники, она была без сознания, дыхание было тяжёлым. Лицо было ярко-красным, вероятно, все тело было отравлено. Рядом с кроватью находился врач этой лечебницы Исуи. Она повернулась в эту сторону и стала удивлённой. а Ариц все таки рассказал об этом?» «Он такой парень. Ты ему нравишься он мне тоже нравится, но я никогда ему об этом не скажу». Затем он снова обернулся к Кефор. «Плохо. Она дала письмо и тут же упала без чувств. К тому времени похоже, что она перешагнула свой предел. Я сделал...» Нет! «Да». «Лечение в источнике?» На это ответил врач. «В священной пещере можно исправить дефект тела. Разве яд невозможно нейтрализовать?» «Я вообще не знаю, что это за яд. Вероятно, это неизвестный яд Центрального континента. Здесь нет лекарства». Рифал кивнул. «Хорошо, я понимаю ситуацию. Вы оба можете выйти». «Но пока она тоже...» «Она враг, я знаю. Она меня много раз предавала». «Надеюсь, что ты осознаешь это. Похоже, у нее нет оружия или Рул фрагмей. «Я понял. Спасибо». «Хорошо». Суи поклонился и вышел из лечебницы. Убедившись в этом, Рефал подтянул стул ближе к кровати и сел. Глядя на болезненную Кефар, он шепотом спросил. «Тебе больно, Кефар?» Она была без сознания, поэтому ответа не последовало. Он взглянул на ее лицо. Лицо, не предававшее до самого конца человека по имени Райнер. «Что хорошего в этом парне?» Как бы то ни было, он протянул руку к ее красивым огненным волосам, к щеке которая оказалась болезненной, к тонкой шее. Он попытался прикоснуться к ним и остановился. У него нет права прикасаться. Он этого недостоин. Потому что он убил ее. По какой причине? Ради мира. Он не выбрал ее, так что он убрал руку. «Мне очень жаль, Кефар. Я не могу спасти тебя. Я не могу связаться с Республикой Сфилет». Внезапно Кефар открыла глаза. Красные глаза того же цвета, что и волосы уловили это, и Рот наконец засмеялся. Рифал впервые за долгое время. А? Он удивился. Кефар встала. Похоже, ее отравление было ложью. У Рифала появилось отвращение на лице. Что это за ед? Черт, это опять ложь! Я тебе не нравлюсь. И думаю, что единственный, кто тебе нравится, это Райнер-Лютс. Верно. Все, что меня волнует, это Райнер. Так что я снова пришла сюда ради Райнера. Отправляйся домой. Даже если ты так говоришь, когда я выйду, меня поймают суериц. Орефалу стало вздохнул, он пнул кровать и растянулся на спине.